В понедельник, 22 декабря, королевский распорядок дня. Осматривала военный крейсер принц Филипп. Споткнулась о якорь и случайно столкнула адмирала Пепена в Джинавийскую гавань. К счастью, он не пострадал. Адмирала выловили багром. Но почему в этой стране одну меня заботит загрязнение окружающей среды? Публика, швартующая свои яхты в дженовийском порту, должна соображать, что бросает забр. Пластиковые держатели для бутылок, например, застревают на мордах у морских свиней, и те умирают от голода, потому что не могут открыть рот. Делов-то надрезать кольца, прежде чем их выкидывать, и все будет в порядке. Ладно, окей, не все, потому что по-хорошему швырять мусор за борт вообще не надо. «У меня сердце кровью обливается при мысли о том, какой вред беззащитным морским животным наносят все эти насквозь пропитавшиеся солнцезащитным кремом бенде маньяки, гоняющиеся за сантропешным загаром». Уже два дня не видела Майкла. Дважды пыталась ему дозвониться. В первый раз никто не ответил. Во второй трубку взяла бабушка Майкла и сказала, что он минуту назад ушел в аптеку забрать дедушкин рецепт на присыпку для ног. В этом весь Майкл. Вечно думает о других больше, чем о себе.